Глава 9. Событие 23. «Не золото, как провозглашает всеобщее мнение, а хорошие солдаты – суть пружина войны, ибо за золото не всегда найдешь добрых солдат, а хорошие солдаты всегда достанут золото». Никола Маккиавелли Иван Яковлевич понимал, что отправлять на войну совершенно необстрелянных башкир – это не очень хорошее решение. Будут потери. Они просто кочевники или крестьяне-пастухи, которые умеют прилично стрелять из лука. Дисциплина так себе боевого опыта ноль. При встрече с серьезным противником многие погибнут. Но знал Брехт и другое. Быстрее всего приобретается боевой опыт в бою. Можно долго месяцами проходить обучение, а две недели реальных боев дадут тебе больше. Именно на две недели и был рассчитан рейд по Речи Посполитой. Вернутся не все. Хоть как будут потери, но вернутся обстрелянные войны. Ну и кроме того, полторы сотни егерей башкирам в помощь, более обученных и даже повоевавших среди них пару десятков есть. Ветеранов, успевших захватить Северную войну и Каспийский поход Петра. Есть и хорошие моменты в том, что именно в Речь Посполитую новобранцы скатаются. Польша – это заповедник. Во всей Европе, да и в Азии был период, когда воевали дворянские дружины со своими слугами, назовем. И количество этих ополченцев зависело от богатства господина. Князь большую дружину приводил, барон поменьше, а однодворец себя приводил. И все эти люди воинами не были. Потом стали появляться наемные отряды, полки и даже целые армии небольшие, состоящие из настоящих воинов. Профессия такая. И следующим этапом стали настоящие армии, на постоянной основе формируемые по призывному принципу. В России сейчас рекрутов держат в армии всю жизнь. Офицеры из дворян также служат практически пожизненно. И такая армия, если она еще и воюет постоянно, гораздо сильнее архаической армии ополченцев и дворян, собираемой только когда на твою страну напали. Все страны перешли на постоянные армии, кроме Польши и Речи Посполитой. Там все еще шляхта созывается во время войны с Сеймом. Поспалитая руши не объявляется и текутся всех концов самой большой страны Европы ручейками в Варшаву или в Краков. Не быстрый процесс. Две недели можно спокойно резвиться. Максимум, кто будет тебе противостоять, если не лезть в большие защищенные стенами и пушками города, это сами шляхтичи со своими подпанками и в лучшем случае вооруженные вилами крестьяне. И только у самых богатых князей может быть дружина в несколько десятков всадников. Против пяти сотен не так и страшно. Нормальное войско все же в Речи Посполитой есть. Это личная гвардия Августа II Сильного. Только она в Варшаве. Где Варшава и где Переяслав? Это сотни и сотни километров. Если пешочком идти, то опять две недели. Брату Карлу все это Брехт рассказал. Почти так есть. Если ты не забыл, то я служил именно в Гвардии Августа. Но могут и быстрее добраться, но не сильно. Ты и Аган забываешь, что сначала до Варшавы с Украины должен вестник добраться. Так что ты прав, две недели поляков можно не опасаться. Вот и хорошо. Если наведет кто из местных на эту банду или банды, то попытайтесь с ними разделаться. Но это не главное. Главное, чтобы там подумали, что это опять крымчаки напали. Они же вышлют эту самую гвардию и примкнувших к ней князей и прочую шляхту на ответный визит вежливости. Зайдут в степь, приграничные городки сожгут и несколько кочевий разорят. В ответ уже крымский хан отправит свое рушенье. Все будут заняты и банда эта или эти, не будут какое-то время нападать на наши приграничные села. Возможный вариант. Карл, как настоящий шляхтич, в восторг от нападения под чужим флагом не пришел. Но военные послали воевать – иди воюй. Тем более есть огромный бонус в виде жены принцессы и будущего герцогского титула. Какой солдат не мечтает стать генералом и какой мелкий дворянчик-шляхтич не мечтает стать герцогом? Ведь твои сыновья станут принцами Священной Римской империи немецкой нации. «Карл, только без чистоплюйства. Все должно быть правдоподобно. Ксензе все, которые попадутся, должны быть убиты. Пусть этим башкиры занимаются. Чем более жестоко будут священники убиты, тем лучше. Костелы, кирхи и прочие соборы католические, если попадутся, должны быть разграблены и подожжены. Все панские усадьбы тоже разграблены и сожжены. Все шляхтичи убиты. Может, кого другого пошлешь? Рыцарь, блин». Нет, а то башкиры крови глотнут и увлекутся. Женщин не насиловать, детей не убивать. Для этого нужно дисциплину поддерживать. И обязательно нужно через две недели уйти с территории Речи Посполитой. Можно даже чуть заехать на территорию Османской империи, чтобы были видны следы от прошедшей конницы и от нагруженных золотом и серебром телег. Да, проверяйте у убитых панов оружие, все может и не увезете. Тяжело, а вот нарезное оружие забирайте и польские тяжелые сабли. Выберем потом лучшие, и такими твой измайловский полк вооружим. Пистолеты?» Карл заржал. «Да, всего хочется, но ты сам определишься. Уходите вдоль Южного Буга. Немного пройдете и перебирайтесь на левый берег, а там уже строго на восток к Кременчугу. Там вас будет ждать небольшой речной флот, поживу заберет, а вы дальше в Москву налегке». В Сумах хабар ваш опять погрузят на телеги и в Воронеж доставят. Там опять перегрузят и уже до Москвы. Генерал Ласси довезет все в целости и сохранности. Можете не беспокоиться.